Какие в ее годочки дела? Зимой в школу ходи, летом на даче отдыхай. Тем более мать у нее важная шишка. Для кого дачу-то снимали? Разве не для нее? В основном, конечно, для нее, согласилась Софья Осиповна. Но отчасти и для меня. А кавалер-то ваш где? почитай же весь поселок судачит, что он вас к себе в Австралию увезет. Господи помилуй, что за чепуха? Нахмурилась Софья Осиповна.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 Чай поссорили с кавалером-то? Наоборот, он пригласил меня в ресторан. Ишь, какой в ресторан? И чего деньги по ресторанам швырять? Наварили бы ему картошечки молодой, с селедочкой да с рюмочкой. Чем плохо? Это неплохо, но одно другому не мешает. В ресторан пойти тоже очень приятно. Отравит вас еще в ресторане-то. Мало ли чего они там в кастрюлю положат. Ненадолго вы, а то Саша приедет. Чего ей говорит то